Глава 15. Высокий забор вокруг дворца, сделанный из частых каменных столбов и дубовых крашеных решёток, с парадной стороны протянулся метров на 200 не меньше. Игорь прошёл вдоль него почти по самому центру площади, стараясь не задевать и не толкать ни кого из идущих по делам или вышедших поглазеть людей. Ни с его нынешним фальшивым статусом нуждающегося простолюдина проявлять невежливость Попаданцу даже пришлось терпеть и отвесить поклон, когда какой-то расфуфыренный торговец грубо ударил его в плечо. При других обстоятельствах этот бородатый козёл быстро бы в морду огрёб. Приходилось ещё и внимательно смотреть под ноги, чтобы не наступить в грязь или даже в лошадиный навоз. Вообще, после приара и гирфеля с их относительной чистотой, ухоженностью и новыми мостовыми, Левор смотрелся достаточно убого. Конечно, тут сыграли свою роль и те беды, которые обрушились на королевство в последние два года. Главные ворота дворцового комплекса были распахнуты настиж. Возле них топтались пятеро гвардейцев. Щиты у них стояли прислоненными к одной из творог. Но копий караульной из рук не выпускали и службу несли достаточно бдительно. Егоров увидел, как въезжавшую карету остановили и осмотрели. Ранее такое здесь не случалось, насколько землянин помнил. Значит, тревожная обстановка и всеобщее недовольство внесла свои коррективы. Игорь прошёл до конца лицевой стороны дворцовой ограды и завернул за угол. Здесь забор уже полностью был сложен из камня, но высотой ничуть не стал ниже. Хотя для бывшего спецназовца это никакой роли не играло, он не собирался его преодолевать по верху, имел себе метод попроще и спокойнее. Въезд для хозяйственных повозок попаданец обнаружил ближе к окончанию боковой ограды. Здесь тоже стояли гвардейцы на числом двое, и то занятые не охраной, а лапаньем за аппетитные части смуглой рабыни, чья пустая корзина валялась рядом. Девушка приставаниями недовольства не выражала, а наоборот глупо хихикала. Другая служанка, очень пожилая и внимания бравых солдат не привлекавшая, спокойно ждала товарку. В сегодняшний день Игорь наметил себя как «рекогносцировочный». Потом обошёл весь периметр резиденции Вернига II, приметив ещё одни хозяйственные ворота и две калитки. Караульные были везде, однако землянин это нисколько не обескуражило. Во время его срочной службы Андрей Середа, командир другого отделения, придумал способ, как всем своим небольшим коллективом ходить в кино даже когда увольнения запрещались. Ребята делали просто: они брали в руки лопаты, мёты на силки, если дело было зимой, то ещё и скребки. Строились и спокойно колонны под башли через КПП. Ни разу им никто не задал вопросов, куда и зачем они идут. Дневальному и дежурному по пропускному пункту и так было всё понятно. Отделения отправили на уборку прилегающей территории. То, что ребята складывали инструмент за заброшенным ларьком и шли дальше в ближайший кинозал, этого никто не видел. "Мне кофе и масло", сообщил Игорь торговке в продуктовой лавке. "Нет, не этого", уточнил он. "Он тот Большой, да. Попаданец положил на прилавок ритал и взял тяжеленький сосуд, который пришлось нести в обхват. Если Игорь в почти своём родном Гирфельском дворце не мог вспомнить или узнать даже некоторых попавшихся ему на глаза придворных, не говоря о наёмных или невольных слугах, на кого он и внимания не обращал, то уж в президентце ливорских королей здраво рассудил землянин где количество обитателей раза в два-три больше, такой калейдоскоп лиц мелькает, что на еще одного слугу никто и внимания не обратит. Хотя у попаданца, что у того Штирлица, и на случай любопытствующих вопросов имелся заготовленный ответ. Он из-за обслуги графини Гары. Никто же не пойдет к новой любовнице государя выяснять, так это или нет. В общем, Егоров был уверен, что выкрутится. В логово врага, или в будущее жилье своей венциносной подруги, тот как посмотреть. Граф Приарский с неудобным, норовящим выскользнуть из рук кувшином, тетка Гацкая при наливе мимо горлышко чуть плеснула и плохо протерла, двинулся через первые боковые ворота. Картинка там не сильно изменилась, только в этот раз бездельничающие на страже гвардейцы развлекались с другой девкой. Видно, у вояк совсем тоска на посту. Та черненькая была ещё вполне ничего, а нынешняя дурнушка и грязнушка, похожа дворовая какая-нибудь, или к выносу поганых льёдер, приставлена. Кто уж и зачем мог посылать такую за пределы дворца, Егор в себе голову забивать не стал. Жалково улыбнувшись гвардейцам, он перехватил полудши кувшин и не снижая шага, прошёл на территорию королевской резиденции. Горе краульные даже в его сторону не посмотрели продолжая вести светскую беседу, в которой одна половина слов была нецензурными, а другая пошлыми. Палками вас колотить надо, придурки, буркнул себе под нос бывший спецназовец. Привычка разговаривать с самим с собой, когда-то приобретённая им в пещере сонных дебрих, по Егорову прорывалась всё реже, но иногда случалась. Не поставив Игорь себе задачу по таинственному исчезновению влатанинова сволочи браца, он бы его прямо сегодня и пришёл отправив к порядку. «Арбалетный болт в сердце! И пусть потом в этом бардаке попробуют поймать того, кто в Эдлибе от Бармалеев ушел, прикончив или ранив, Игорь тогда не мог проверить, четверых из них». «Эй, пацан!» — позвал он чумазого мальчишку-золотаря, с натугой тащившего ему навстречу по тропинке ведро с нечистотами. «Где тут кухня?» Попаданец остановился и упер свой дурацкий кувшин в колено. Надвело поменьше размером брать, с досадой запаздыл подумал он. Всё равно тут никто ни на кого внимания не обращает. Навеньки ж, стали. Не и слог графини Гары. Твоё-то какое дело? Хочешь сейчас щелбан дам? Пацанёнок шутку по попаданцу принял за чистую монету и, сгибаясь под тяжестью вонючей ноши, бы излива отошёл в сторону. Там, махнул он свободной рукой, где северное крыло? Вот совсем другое дело, похвалил Егоров маленького воробья и извлёк из кармана оставшуюся четвертинку медового пряника, взятого вместо сдачи в той же лавке, где покупал масло. "На, держи, я уже не хочу". Тот недоверчиво посмотрел на угощение. Жизнь, похоже, приучила мальчика к возможным каверзам. Но взял и потащился дальше, жуя на ходу. "Не спасибо, не до свидания" попаданьц от него не услышал и не ждал этого. Устройство всех дворцов при их различной архитектуре было схоже по расположению служебных помещений. В своем большинстве они находились на полуподвальном этаже, в цоколе, как сказали бы в родном мире Игоря. Так что указания о направлении землянину вполне хватило, чтобы, пройдя через боковой вход и спустившись по лестнице, за 10 минут неиспешного шага добраться до кухни коридорами, весьма, кстати, грязными. Жаль Эмилии и Лидиги, на местную обслугу нет. Герфильский управляющий тут бы быстро, шорох уновили. Правда, у Егорова есть уверенность, что у первой из них такая возможность ещё будет. В царстве поваров, состоящем из десятка комнат, многолюдном и дымном, стояла какофония запахов, не только приятных. И оглушали звуки брани, криков и аплеух. Куда масло поставить? Игорь перегородил дорогу какой-то взпыхавшейся разнощице с подносом, наполненным закусками, спешащей к лестнице на верхние этажи. Навеньке ж, что ли? Не и слог графа Нигары, попытавшись обойти незнакомого её слугу, но не сумев, тот не дал это сделать. Она задала те же вопросы, что и маленький золотарь. Угрожать челбаном девушке, тем более привлекательной, Егоров, разумеется, не стал. "Да", коротко ответил он. В глазах служанки мелькнуло любопытство только оно явно было связано не с Игорем, а с той графиней, которую он представлял. Неудачи Вернига II в получении наследника и состоявшиеся по этой причине уже шесть разводов привели к тому, что сейчас любая женщина, даже не самого высокого титула, может стать королевой, если у нее получится понести от монарха ребенка. Об этом знали все, поэтому каждая очередная пассия государя вызывала при дворе усиленный интерес. Хотя пока не у кого из дам так и не выходило стать матерью принца, даже маге лечение не могло помочь. Игорь знал правду о один верный способ, которым его псевдохозяйка могла бы воспользоваться, чтобы выдрузить себе на голову малую корону. Но не советовать в наставления рогов королю, не лично участвовать в таком деле, он не думал. Отнёс Иван в ту кладовую Показала девушка на открытую дальше по коридору дверь возле которой стояли двое мрачных рабов и молча принимали в подставленные руки какие-то кули. А тебя с чего таскать-то заставили? Провинился в чём? Рабыня уже не сильно торопилась бежать, но рове продолжил знакомство. Меня Маута зовут. Я горничная баронэта Логнета. Ты вечером освободишься? Простотан рабов среди обслуги по поданце не удивляла. Девица уже привыкла задирать подол перед хозяином или любым господином. Так почему бы, с ее точки зрения, не сделать того же и перед привлекательным парнем, от которого заодно можно узнать будет много интересного? «Не провинился!» — поморщился землянин. «Лишь попался на глаза, кому не следовало, и кому нельзя отказать. Егор!» — представился и он. «Сегодня вечером не получится. Как насчет завтра?» «Договорились!» — засмеялась рабыня и, вильнув попкой, устремилась в проход. Освободившийся, едва землянин отошел к стене. Игорь донёс ножу до кладовой, где распоряжался желчный старик. Увидев попаданца, тот подслеповато прищурился. «Новенький, что ли? Ни слуг графине Гары!» Голос старика скрипел, как несмазанная ось телеги. Граф Приарский едва сдержался, чтобы не сплюнуть на пол. Ему вспомнился рассказ «Органчик» из повести Салтыкова «Щедрена история города Глупого», которую Егоров подумал однажды рассказать и издать, но не решился. Встреченный им сегодня в Ливорском дворце Слуки напомнили ему того самого градоначальника с органчиком в голове, настроенным на произнесение определённых фраз. "Да, я служу прекрасное графене Гаре", кивнул он. Шёл, никого не трогал, встретил важного господина, кто такой не знаю. Он велел доставить сюда вот это. А у нас такая бывает. Дребезжаще засмеялся дедок. Став всё да раз принёс. Больше ничего не поручили. Наш управляющий распорядил себе ведро воды принести. Где тут можно взять? Никому тут и в голову не могло прийти, что кто-то собирается присвоить себе казённую ёмкость. Поэтому старик без дальнейших вопросов ушёл в глубь своего склада и, вернувшись, молча протянул деревянную катку с ручками, даже не велев возвратить. Провода он ничего не сказал, но Егоров, как профессиональный водонос в прошлом, и так знал что наполнять ведро придётся из колодца. Он пошёл к выходу на задний двор сквозь снующих мимо него разнощиков и поварят. Кухнная прислуга во дворце считалась элитой среди рабов. Даже последняя посудомойка здесь всегда была сыта об</thead>тками господских блюд, допивала оставшееся дорогое вино из полов тепле. Любой крестьянин или серф не мог и мечтать о такой роскошной жизни только завидовать. Но и среди работников кастрюли и сковородок имелась своя аристократия, которая не только ела и пила вдоволь, а ещё умудрялась продавать на сторону продукты из дворца. Эмиль однажды жаловалась Игорю, что её борьба с несунами бесконечна: одних выпорешь из увечьжь или отправишь на каторгу, как на их место появляются другие. И дерфельские продуктовые лавки вновь торгуют доставленным во дворец. Об этом Игорь подумал, когда уткнулся в спину громкоголосового здоровенного повара, грозящего найти того, кто уже спёр бочонок вина из утреннего привоза. Ругался бокай долго и забористо, попаданцу пришлось ждать, пока тот угомонится и не даст пройти. Ведро в руке заменялось здесь технологией невидимости стелс. Действительно, В любом дворце никто не обращал внимания на множество слуг и служанок, несущих господам воду или выносящих поганые емкости. Наполнив свою неудобную и тяжелую катку из колодца, граф Приарский свободно пошел бродить по дворцу, никем не останавливаемый. Егорову только нужно было не забывать уступать дорогу, вжимаясь в стену и низко кланяться. Через полчаса он нашел подходящее место для совершения своей диверсии. Оно находилось на пути к покоям, выделенным той самой графине из услугу, которой его принимали. Слуги у попаданца постоянно были в работе, никто из любящих посплетничать придворных внимания на водоносы не обращал, поэтому Игорь весьма скоро узнал, что Верник второй каждый вечер будет навещать свою фаворитку. На маршруте к апартаментам графини Гары от королевского крыла имелся небольшой участок, менее чем в 2 десятка шагов на котором от поворота до поворота не было ни дверей в какие-либо помещения, ни постов гвардейцев. Идеальное место, чтобы верник второй в нём таинственно исчез. Мешали бывшему спецназовцу только два момента: король явно будет идти не один, и на выбранном егором участке не на что накладывать заклинание создания портала. От первой проблемы бывший спецназовец, подумав, отмахнулся. Сопутствующие потери вы иногда неизбежны, а вот вторую он принял сейчас сразу же решать. Неподалёку от площадки третьего этажа, так называемые чёрные лестницы, одна из тех, по которой надлежало перемещаться обслужи, стоял внушительный постамент с вылепленным из какого-то материала, раскинувшим крылья орлом. Лепка была так себе, в родном мире Егорова дети в кружках могли изготовить и получше. На Игоря, разумеется, интересовали не умения местных скульпторов, а высокая круглая в обхват тумба, на котором изваяние крепилось. Попытка в одиночку переместить постамент на выбранный участок коридора не удалась. Предмет, хотя и был сделан из дерева, но тяжёл. "Эй ты!" Игорь увидел поднимавшегося по лестнице молодого раба с своего сверстника и коллегу в том смысле, что он тоже нёс ведро. "Иди, помоги, а?" Господин сказал переставить. Оно непреподъёмное, зараза. Попаданец уже приготовился в очередной раз выслушивать вопросы про себя, однако обошлось. У парня был вырезан язык, и томбы они дотолкали молча. Мм, мне мыё дёрнул подбородком вверх. Ага, сюда. Спасибо. Как тут ты стояла? Может случится так, что и я тебе когда-нибудь помогу, пожимая парню в предплечье, Егоров уже понял всю серьёзность своего обещания прощавшись с помощником, попаданец пошёл вниз. На сегодня он всё намеченное сделал. Может ли кто-нибудь рассуждал он, спускаясь по лестнице, заметить изменение положения скульптуры? Наверное, да. Но все же предполагают, что никто ради шутки просто так не станет этого делать. Указание на такую перестановку мог дать только тот, кто имеет на это право. И что, какой-нибудь дворянский пойдёт к королю или к ночной королеве выяснять, давали ли они на сей счёт указание и кому Егоров был полностью уверен, что такого не случится. Возвращать ведро Игорь не стал, найдя для него укромное местечко под лестницей. Завтра пригодится. Атаковать Вернига сегодня же граф Приарский не стал. Долго мозолить всем глаза не стоило. В город Игорь вышел через одно из хозяйственных калиток, выходящих из дворца. Караульных тем более не интересовали, гвардейцы ведь защитники, а не сторожам. К обеду Землянин уже вернулся в бастионы и был встречен вполне доброжелательно. Только вот бесплатная еда для него уже закончилась, пришлось доставать свои медики. Нашёл работу. Кажется, управляющий трактером искренне переживал за своего гостя. Пока нет, вздохнул Игорь, беря с стойки миску с бобовой кашей и кружку с хлебом и устраиваясь здесь же. Но встретил тут одного земляка, он сказал, что переговорит со своим хозяином. Завтра узнаю, что получится. А нет, так придётся домой возвращаться. У тебя деньги-то останутся на обратную дорогу. Зачем устроишь возничим или погонщиком? Уж заедут и всяко возьмут, уверенно заявил главный советник правительницы Гирхеля.